Моя уверенность в необходимости быть самим собой основана на глубоком знании этой проблемы. Я знаю, о чем говорю. У меня есть собственный печальный опыт, который стоил мне очень дорого. Когда я впервые приехал в Нью-Йорк с кукурузных полей Миссури, то поступил в Американскую Академию Драматического Искусства, я мечтал стать актером, и полагал, что это великолепная идея, кратчайший путь к успеху. Идея казалась мне настолько простой и настолько надежной, что я просто не мог понять, почему она не приходит в голову миллионам других людей. Я думал, что изучу методы работы крупнейших актеров того времени, Джона Дрю, Олтера Хэмпдена и Отиса Скиннера, а затем возьму от каждого самое лучшее и сумею стать ярким, блистательным и неповторимым актером. Какая глупость! Абсурд! Я потратил годы собственной жизни, копируя других людей, пока до меня не дошло, что мне нужно быть самим собой и что я просто не могу быть никем другим. Это должно было дать мне хороший урок, но этого не произошло. Я ничего не понял, наверное, мне был нужен еще один урок. Несколько лет спустя я решил написать книгу, которая должна была стать лучшим пособием по публичным выступлениям для бизнесменов, какое только знала история ораторского искусства». В моей голове жила та же самая идея, что и относительно актерского мастерства. Я собирался заимствовать идеи у множества других авторов и объединить их в одной книге. Книге, которая должна была дать ответы на все вопросы. Поэтому я обложился книгами по ораторскому искусству и целый год переписывал идеи других авторов. Но в конце концов мне стало ясно, что я опять свалял дурака. Это слепое копирование чужих идей было настолько искусственным, настолько скучным, что ни один уважающий себя бизнесмен даже не взял бы мою книгу в руки. Поэтому я выбросил плоды своего труда в корзину и начал все сначала. На этот раз я сказал себе «Ты должен быть Дейлом Карнеги со всеми своими недостатками и слабостями». Ты просто не в состоянии быть кем-нибудь другим. И тогда я оставил попытки объединить в себе других людей, засучил рукава и сделал то, что должен был сделать давным-давно. Я написал книгу по ораторскому искусству, опираясь на собственный опыт, собственные наблюдения и убеждения, поскольку мне доводилось и выступать публично, и обучать этому других. Я усвоил, надеюсь, тот урок, который усвоил сэр Уолтер рэли Я говорю не о том сэре Уолтере, который бросил свой плащ в грязь перед королевой, чтобы та не испачкала ног. Я имею в виду сэра Уолтера Релли, работавшего профессором английской литературы в Оксфорде в 1904 году. «Я не могу написать книгу, соперничающую в мастерстве с Шекспиром», — сказал он но я могу написать собственную.